Бентус. Состоит из животных и растений, обитающих на дне океана или вблизи него, как на больших глубинах, так и на мелководье. Растения, представленные различными водорослями, встречаются на мелководье, куда еще проникает солнечный свет. Из животных можно отметить губок, морских лилий, крабов и других